Глава 3 Деревня Уродцев. Часть 1 А в 30 милях от моста уже назревала очередная стычка. Автобус семейства Маркус приближался к красновато-коричневой долине. Кайла не послали вперёд, поскольку Баргов, прикинув скорость кареты и время, оставшееся до рассвета, решил, что автобус и так настигнет врага. Кроме того, если бы Кайл ускакал, старшему пришлось бы самому присматривать за Лейлой и Гровиком, К тому же великану не слишком нравились способы, которыми Кайл обычно решал проблемы. Он также беспокоился о налоге, посланном расправиться с Ди, хотя с учётом особых способностей брата и его ловкости в обращении с посохом, прикончить полумёртвого охотника ему было проще, чем сломать ручку младенцу. Как только они закончат дела здесь, всегда могут выстрелом из ракетницы позвать брата. «Ого! Смотри, ракета!» — заявил прищурившись Кайл, сжимающий руль. «Что такое?» — высунулся из спальни баргов. Тонкая полоска света перечеркнула уже порозовевшее небо. «Ракета тут? В этой пустыне? Сдаётся мне, кроме аристократа, стрелять здесь некому!» «Точно! Это милях в трёх отсюда! Пять минут, и я нагоню их! блюдок не сможет и пальцем пошевелить!» И доверительно хохотнув, Кайл добавил. «Один хороший тычок, и дело сделано!» Облеснувшись, он погладил остриё одного из прилаженных к стене кольев. «И всё-таки что-то тут мне не нравится!» Пробурчал боргов скрестив на груди руки. «Чего он добивается, стреляя в этой глуши? Даже если надеяться на помощь, прийти-то некому!» Подумав немного, Баргов вновь резко вскинул голову. «Чёрт, с — рявкнул он. «Лучше нам поторопиться, Кайл. Если моя догадка верна, мерзавец может накликать серьёзные беды!» Серьёзность брата встревожила Кайла. «Поехали!» — выкрикнул он, и автобус рванулся вперёд. Виды за окнами стремительно менялись, гребни скалистых гор становились всё более и более пустынными, кое-где из провалов почве вырывался белый пар, тяжёлый, стелющийся по земле. Было ясно, что где-то поблизости не дремлет вулкан. Дыра окаймляла жёлтая комковатая кромка серая. И сами горы выглядели необычно, некоторые пронзали небеса, точно копья, другие казались невероятно хрупкими готовыми рассыпаться от любого прикосновения. Под самыми колёсами автобуса возникли трещины в спрессованном грунте, а когда из-под земли ударил фонтан кровавого оттенка, несколько крохотных мушек на свою беду, пролетавших поблизости, забились и упали замертво. Пару раз путникам попадались на глаза обветренные кости, и неудивительно, здесь водилось множество хищников, от гигантских зубастых ящеров до мельчайших насекомых. Пахло не только серой, гораздо более ядовитые пары пропитали здешнюю атмосферу. Вскоре дорога сузилась, Отвесные склоны гор по обе стороны тропы создавали драматический эффект. Неминуемый обвал, казалось, вот-вот накроет автобус. Ни Кайл, ни Баргов даже не пытались скрыть тревогу. Так они ехали по зловещей дороге минут 20 и вдруг Кайл, резко задормозив, крикнул. «Вот она! Впереди в клубах белого пара виднелся размытый силуэт кареты. «Что будем делать, братец? Рванем вперед и протараним их? как Как-никак нос автобуса защищал стальная броня. «Нет!» — ответил старший. — Не надо забывать, что девчонка ещё может быть жива. Аристократ в любом случае днём неподвижен. Выйдем наружу и разберёмся с ними. Надень противогаз. Братья встали. Тут дверь спальня отворилась, и выглянула Лейла. Конечно, она была ещё бледна, но в глазах полала отвага. — Выбрали чертовски поганое место для остановки. — фыркнула она. — Что, нашли их? — Ты отдыхай и пригляди за гровом. — велел Баргов, натягивая противогаз. «Вот ещё. Я пойду с вами». Лейла схватила старшего брата за мускулистую руку, твёрдую как камень. «Мы имеем дело с аристократом. Даже если он и не способен пошевелиться при свете, это не значит, что он беззащитен. тот любая поддержка бесценна». «Хватит. Будешь тут путаться под ногами». «Но...» «Лейла, почему бы тебе не прекратить пререкаться?» Перебёл Кайл. Он вооружился копьём и надел противогаз. Ещё один висел у него на поясе для похищенной девушки. «Ты же слышала, что сказал Баргов? Предоставься нам двоим. Посмотри, как высоко солнце. Беспокоиться не о чем». В льстивом голосе отчего-то слышался отзвук плотских желаний. Лейла кивнула и отвернулась. Видно, сдалась. «Никуда не уходи!» Отдав последнее распоряжение, Баргов шагнул к выходу, Кайл щёлкнул рубильником, расположенным рядом с дверью, и сверху опустилась полупрозрачная плёнка, «Отсекая братьев от внутренних помещений автобуса. Мне в первый раз им приходилось преследовать добычу в ядовитой среде». Открыв дверь вручную, мужчины сошли по лестнике на землю. Никаких средств защиты, кроме противогазов, они не надели. Искусственные антитела в их крови могли справиться и с просочившимися под маску испарениями, и с радиациями. Бесшумно зашагали охотники к цели. Карета аристократа была недвижима. Шестёрка коней поникла головами, погрузившись либо в сон, либо в созерцание. либо в глубокие размышления. Однако, хотя картина это олицетворяла полную беззащитность, в сердцах людей пробудился страх. Кайл покрепче стиснул копье 10 шагов до коляски, белый пар скрыл из виду карету, потом рассеялся. И братья стремительно отскочили в разные стороны. Между ними и экипажем неожиданно вырос чёрный силуэт, длинная фигура в просторном балахоне с капюшоном казалось иллюзией, порождённой ядовитыми парами. «Ты кто такой, чёрт возьми?» Хрипло выругался Кайл. Фильтры противогазов заглушали голоса. Не отвечая, тень подняла правую руку, и тут же стальная стрела, глухо свистнув, пронзила черное запястье. Тень покачнулась. Но стрела была не одна. Благодаря мастерству Баргова, стрелы вонзились и в голову чужака, и в левую сторону груди. Они не знали, в кого стреляют, и потому три стрелы, возможно, было даже слишком, но таков уж стиль работы семейства Маркус. Тень подняла голову, И глаза, братьев, расширились. Капюшон был пуст. Когда же Балахон, пронзённый тремя стрелами, располстался по земле, Баргов даже забыл о своём намерении выстрелить во второй раз. Что-то сообразив, он резко повернулся и пальнул по карете. Стрела без усилий пробила полированное железо. И тут же окно экипажа утратило чёткость контуров, колёса обмякли, и роскошная колёска обернулась куском волочащейся по земле чёрной ткани. Серебряная молния рассекла белый дым, прочертила изящную дугу и полоснула по лошадиным шеям. Это пронёсся клинок серп. Головы коней упали, толстые шеи оказались рассечены почти до половины. Но кровь не хлынула и не раскрылись алые раны, обнажая перерезанные вены и сухожилия. Внутри была пустота. Братья ошеломлённо наблюдали, как полдюжины скакунов превращаются в чёрную тряпку и мягко ложатся на камне. Зловещий смех, такой же ядовитый, как и клубы пара, ударил по нервам, вездесущий, дикий и сверхъестественный, но прекрасный он точно рвался из самых недр земли, но принадлежал женщине. А в 30 шагах от пары уже показалась изящная женская фигурка, надменно хохоча незнакомка поинтересовалась. Евелись за аристократом, да?» «Я решила посмотреть, на что вы способны, и убедилась, что многое, А значит, на этом пути вас не ожидает ничего, кроме адского пламени». Пора улепётывать со всех ног, поджав хвосты». Чувствуя безграничную злобу в мелодичном звоне её голоса, Кайл крикнул. «Ты что ли устроила этот фокус?» Копьё он держал в левой руке, правая же была готова метнуть смертоносный полумесяц. «К сожалению, нет», — ответила женщина. «Хотя на самом деле вам повезло, что это не моя проказа, иначе вы бы так легко не отделались. Словом, если вам дороги ваши скучные жалкие жизни, порачать сюда и поскорее». «Где аристократ?» Рявкнул Баргов. Как ни странно, он крепко зажмурился. «В нашей деревне», — ответила женщина. «Он пришёл нанять лучшую охрану против таких назойливых придурков, как вы?» Она фальшиво рассмеялась и добавила. «Возможно, вам, ребята, тоже не помешало бы нанять кого-то из нас и отправить в погоню за ним, а?» Скрытое противогазом лицо Кейла побледнело от гнева, и левая рука взметнулась сама собой. Копьё просвистело в воздухе, прошло сквозь женщину, воткнулось в скалу позади неё... И тут же повсюду появились висящие в воздухе размытые женские силуэты. сока выплюнул Кайл, когда его клинок полумесяц рассёк несколько призраков, не встретив ни малейшего сопротивления, и взглянул на старшего брата. «Ну что скажешь, Баргоф?» Гигант кивнул, не открывая глаз, и глумливый на всё же сладкозвучный хохот вновь проник в уши мужчин. «Всё ещё не понимаете, малыши-глупыши? Ну и бродите в этом недовитом де моду скончания веков!» Мгновение, и речь женщины сменилась визгом. Стрела Баргова пронзила одну из призрачных фигур позади них, когда и как великан выстрелил, осталось загадкой. Кайл даже не заметил, чтобы брат пошевелил руками. Более того, наконечник, брошенный на туго натянутую тетиву, стрелы с самого начала смотрел вперёд. Запах крови, который ни с чем не спутаешь, смешался с вонью отравленных паров. «Ты... облёдок!» — прохрепела женщина. Сумеречные фигуры стремительно исчезали. «Братец, ты сделал это!» «Ага». боргов кивнул. В его узких тигриных глазах пылал странный огонь, возможно, от осознания того, что противник получил своё. Братья немёшко вернулись к автобусу, двери закрылись, вытяжные вентиляторы удалили из прихожей давитый газ, и мужчины шагнули в кабину. И только здесь впервые за все это время Баргов дал волю чувствам. Тяжёлый, как булыжник, кулак врезался в стену автобуса так, что задрожал потолок. «И что теперь, братец?» «Теперь огромная куча вонючего дыма, братец! Этот аристократишка спрятался в деревне барбароидов!» Кайл оказался не единственным, кто застыл при славах Баргова. Лейла тоже окаменела. На лицах родственников отразилось нечто вроде ужаса. Впрочем, бледные тени страха долго не продержались. «Почти смешно!» – пробормотала Лейла, и на её бескровных щеках вспыхнул румянец возбуждения. «Барбароиды! Монстры и уроды! Уже пять тысяч лет занимаются кровосмешением», и пестуют свои колдовские умения. Я всегда надеялась как-нибудь помериться с ними силами». «Чертовски верно», — оскалился Кайл. «Если вампир укрылся в их деревне, у него не слабые шансы. Ха, ведь та баба сказала нам, что он собирается делать. Он явился нанять её и остальных. Двух мне не быть не может. Он определённо уже заполучил себе несколько уродцев-охранников». Он хмыкнул. «У меня просто руки чешутся. Мы все наслышаны о сверхъестественных силах барбароидов». «Вопрос в том, чье мастерство перевесят. Наши или их? Разве не здорово будет схлестнуться с ними хотя бы однажды?» «Конечно, здорово!» – откликнулся старший Маркус. «Мне плевать, барбароиды там или сам бог предтечи аристократов. Мы всё равно моим руки в их крови. Хотя, замечу, основным для нас остаётся ублюдок аристократы 10 миллионов далосов. Я не желаю драться бесплатно. Последим пока каме за гнездом уродцев и подождём возвращения брата. В деревню отправимся мы с Кээлом». «Ты, Лейла, убирайся из этой адской дыры! Выпускай ракету и ждинол-то!» Сверепые родичи приглянулись и захохотали, их грозный смех леденел кровь. Что же это была за деревня такая, которой опасались даже охотники? Кто жил там? И какими тёмными силами они владели?